Электронные пары Первым позитрон обнаружил сотрудник Калифорнийского технологического института Карл Андерсон. Позитрон предстал перед ученым в камере Вильсона в виде электронной пары в следах космического излучения, подвергнутого воздействию магнитного поля с целью вызвать отклонение заряженных частиц. Электронная пара оставляла за собой два совершенно аналогичных следа, отклонившиеся от своего общего первоначального пути в противоположных друг к другу направлениях, что было вызвано наличием у двух похожих как две капли воды электронов противоположных зарядов. После того, как аналогичные результаты были получены англичанами Блэкеттом и Океалини, Андерсон продемонстрировал земной характер этого явления и доказал, что появление электронных пар является нормальным следствием взаимодействия достаточно мощного гамма-излучения с атомами тяжелых элементов. Для любого гамма-кванта с энергией, намного превышающей 1 МФ, рассматриваемой как критическая энергия, Количество появляющихся электронных пар возрастало пропорционально квадрату атомного номера или ядерного заряда облучаемого элемента. Как и нейтрон, позитрон оказался трудноуловимой частицей, поскольку он легко соединяется с электронами или с ядрами, поэтому в свободном состоянии он менее долговечен, чем даже электрон.